Элис Перин. Преступление Колфилда. Читает Илья Слоневский. Никогда не приходилось мне встречать человека с более несносным нравом, чем Колфилд. Да и не слышал о таком никогда, что само по себе говорит о многом. Человек мрачный и злопамятный, а кроме того страшно вспыльчивый. Он все же был моим добрым другом. Люди в к у р в а л е говорили, что это не делает мне чести. И гордясь своей проницательностью, намекали, что мы с ним одного поля ягоды. Думая об этом сейчас, я понимаю, почему людям казалось странным, что мы столько времени проводим вместе. Он старший майор полка, и я простой служащий, на 20 лет его моложе, лишь недавно прибывший в Индию. Все явно недоумевали, на какой же почве мы так сдружились. Ведь не может же быть, чтобы мы хоть по одному вопросу сходились во мнениях. И это давало пищу для мелких злобных сплетен, а любые сплетни во второсортном гарнизоне, затерянном где-то в глуши северо-западных провинций, манна небесная. Никто в Курвалле не знал Колфилда хорошо. Казалось, все, кроме меня, его побаивались, и он без сомнения не был человеком, к которому можно зайти без приглашения, взять книгу или газету. побродить по комнатам, рассматривая фотографии его сестер или чьих-то еще сестер, а затем также не принужденно удалиться. Ни один из младших офицеров в его полку ни разу не заговорил с ним по доброй воле, ни одна дама не испытывала к нему расположения. Дамы говорили, что он груп и неприятен, никогда не принимает их приглашений и считали его человеком с прошлым, что было весьма вероятно, да и вообще отнюдь не редкость. Собственно говоря, к о л ф и л д совсем недавно перевелся в энный пехотный полк из кавалерии, и никто не знал почему. А сам он ничего не объяснял, что сгущало вокруг него атмосферу таинственности. Что до меня, я завязал с ним дружбу почти сразу по прибытии в гарнизон. Мы жили в соседних бунгало. Это были простые, крытые тростником, б е л е н ы е холостяцкие домики с узкой полоской веранды, где вечно крутился слуга, м ы л тарелки, выплескивая грязную воду на дорогу, либо чистил лампы и натирал пол керосином. У каждого из нас был неряшливый клочок двора, отгороженный от других пыльными кустами алоя, в корнях которых прятались маленькие р о з о в о н о с ы е мангусты со своим многочисленным и постоянно прибавляющимся потомством. Первые два месяца, пока я привыкал к языку и людям, у меня было мало работы, а времени в избытке, так что я слонялся по Бунглаколфилда а и с интересом изучал его огромную коллекцию шкур, рогов и других охотничьих трофеев, одного вида которых было достаточно, чтобы любой мальчишка хоть раз державший в руках ружье позеленел от зависти. Колфилд молча курил в своем кресле и смотрел, как я брожу по его дому. прикасаюсь ко всем его любимым сокровищем, а мою бесконечную болтовню слушал с раздражающей невозмутимостью. Он никогда не приглашал меня и никогда не просил остаться подольше, но странным образом я чувствовал, что мои визиты не были ему неприятны, за исключением одного-двух памятных случаев, когда он пребывал в ужасном настроении и выпроводил меня так поспешно, что я не скоро решился вновь нарушить его уединение. Его точно нельзя было назвать приятным собеседником, и сейчас, всматриваясь в с м а т р и в а я с ь в п р о ш л о е сквозь череду лет, отделяющих меня от тех молодых дней, я часто спрашиваю себя, что за странная одержимость заставляла меня столь настойчиво искать его общества. Любопытство и симпатия влекли меня к нему, и мне страстно хотелось, чтобы он хорошо думал обо мне. Я рассказывал ему всякие пустяки о моем доме и семье, читал письма от родных. Поверял ему, что дома осталась одна девушка, и не припомню, чтобы он как-то поощрял мои излияния, разве что порой хмыкал одобрительно или пренебрежительно. Он никогда не задавал вопросов и не рассказывал о себе, но была в его поведении какая-то спокойная сила, заставлявшая меня верить, что он никому не раскроет моих тайн, с каким бы неудовольствием он их не выслушивал. Колфилд никогда не ходил в церковь. почти все воскресенья он проводил за городом на охоте, всегда в одиночестве и возвращался с богатой добычей. Никто никогда не слышал, чтобы он хоть раз пригласил кого-нибудь составить ему компанию, потому что к охоте он относился до нельзя ревниво и сходил с ума от злости, если при нем упоминали другого охотника, вернувшегося с чем-то хоть отдаленно напоминавшим трофей. Казалось, что он считает каждый джил большой участок болотистой местности, и каждый клочок охотничьих угодий в окрестностях Курвалы своей собственностью. Представьте, какой гордости я преисполнился, когда он оказал мне великую честь и пригласил на трехдневную охоту. Я знаю несколько джилов, сказал он, м е л я х в тридцати отсюда. Там должно водиться много уток и бекасов. Я приметил это место, когда охотился на антилоп на прошлой неделе. Я уже отдал все распоряжения. Выезжаю в субботу утром. Можете поехать со мной, если желаете. Ничего и говорить, что я с радостью ухватился за предложение. Колфилд имел репутацию лучшего стрелка в северо-западных провинциях. в р о ж д е н н о е чутье у к а з ы в а л о ему места, где водится дичь. Охота с ним сулила всем участникам достойную добычу. И насколько я знал, только меня одного он когда-либо по собственной воле пригласил составить ему компанию. Вечером в клубе я похвастался этим, и два или три человека разнесли меня в пух и прах. Они бы с радостью отдали собственные уши, чтобы узнать, где находятся эти джилы, но из зависти. Посоветовали мне стерегаться на случай, если Колфилд вздумает пополнить свою коллекцию особенно крупным трофеем и пристрелит меня в самом начале нашей вылазки. Ему все равно, в кого стрелять, сказал наш гарнизонный врач, бросив взгляд через плечо и убедившись, что Колфилда нет в комнате. Никогда я не встречал людей с таким скверным характером, думаю, он сумасшедший. И он вернулся к своей партии в бильярд. полагая, что этот выпад позволил ему отыграть у Колфилда н е с к о л ь к о очков за все эти стычки, что произошли между ними и до сих пор терзали самолюбие врача. Что касается сборов, я полностью положился на Колфилда. Я начал было вносить различные, как мне казалось, полезные предложения, но он попросил меня не вмешиваться, дав понять, что я буду его гостем на три назначенных дня. В пятницу он отправил к месту стоянки пару повозок. В них была палатка, в которой нам предстояло есть и спать, провизия и кухонные принадлежности, пара раскладных кроватей, а также несколько слуг. Моим же вкладом в сборы стали только постельное белье и насильщик. В субботу утром мы выехали из гарнизона, и на полпути сменив пони, проделали 30 миль за три с половиной часа. Наша палатка была натянута посреди так называемых даг-джунглей. Островков из чахлых деревьев с толстой сухой корой, их плоские и бесформенные листья шумно хлопали друг о друга, когда налетал ветер. Место было не самым живописным. Здесь преобладал узар — глинистая почва, перемешанная с магнезией, которая пробирается на поверхность и препятствует росту любой растительности, кроме самой неприхотливой. Кругом простирались болотистые низины. И тишина вокруг лишь время от времени прерывалась нестройными криками больших птиц джила, величественно ступавших по лужам в поисках завтрака мелких рыбешек. Здесь Коулфилд был совсем другим человеком, нежели в гарнизоне. Он говорил, смеялся и б а л а г у р и л с видимым удовольствием. п р о в е д я меня сквозь заросли чахлых деревьев, он указал на широкую полосу воды в д а л е к е которую лишь изредка прерывали поросшие кустарником островки до темные пятна камышей. На холме слева от водоема виднелись желтые домики индийской деревушки. Было рано, так как мы выехали до шести утра, и солнце едва прогнало густой туман. Клочья его еще висели здесь и там, но быстро рассеивались по мере того, как нарастала жара. Неправда ли чудесное местечко? Смеясь произнес Колфилд. За этой деревушкой бекасы должны взлетать с рисовых полей тысячами. Справа здесь есть другой джил, и еще один недалеко от него. Увы, мы не перестреляем всех п т и ц и в три дня, нас ведь всего двое. Пойдемте завтракать, не будем терять времени. Спустя час, повесив ружья на плечи, мы вышли из лагеря. Позади нас шли слуги, которые несли якташи и наш обед. Мы оба пребывали в добром расположении духа и нисколько не сомневались, что нас ожидает день великолепной охоты. Но, увы, удача от нас отвернулась. Птицы вели себя как шальные без видимой причины. Было их мало и попадались они редко. Кто-то побывал здесь до нас. С досадой и яростью вынес вердикт Коулфилд, и после целого дня блужданий то по суше, то по колено в воде мы, утомленные и разочарованные, вернулись с жалкими шестью черками и одной кряквой на двоих. В не всяких с о м н е н и й ситуация удручала, но Коулфилд, казалось, принял ее чересчур близко к сердцу. Его переполняла ненависть к м е р з а в ц а м которые нашли облюбованное им место и всполошили птиц. И после ужина он сидел и все ругал свое невезение и негодяев, что испортили нам охоту, пока мы оба после целого дня на свежем воздухе не стали клевать носами и беспробудный сон не свалил нас с ног до самого утра. Мы позавтракали и отправились в путь, но хотя мы и выбрали другое направление, нежели накануне, нас опять постигла неудача. Мы бродили кругами, лишь изредка убивая дичь, которая не стоила и упоминания. В конце концов, около трех часов дня, утомившись, мы присели пообедать. Я ужасно проголодался и жадно проглотил свою порцию. Колфилд же почти не притронулся к еде. Он у г р ю м о проверял ружье и время от времени подолгу прикладывался к фляжке с виски. Мы сидели на корнях огромного т а м а р и н д а недалеко от деревни, которую я заметил вчерашним утром. Мы ходили довольно большими кругами, держав поле зрения желтые глинобитные домики, видневшиеся на холме. До деревни оставалось всего м и л я но этого места вполне могло хватить для охоты. В деревне казалось, почти никто не жил. Она выглядела тоскливой и заброшенной. Две старухи сидели, прислонившись к осыпающейся земляной стене, и смотрели на нас тусклыми усталыми глазами. Несколько голых детей играли рядом. А два мальчика постарше гнали стадо тучных кослявых коров вниз к воде. Вскоре еще один силуэт возник вдалеке и стал приближаться к нам. Это был ф а к и р бездомный индус-аскет, или какой-то еще нищий странник, что было понятно по прядям темно-желтой шерсти, вплетенным в его собственные черные кудри и свисающим по обеим сторонам его тонкого о с т р о г о л и ц а п о з а л е покрывающей его почти голое тело. И по полой тыкве горлянки для пожертвований, которую он держал в руке, его вытянутое лицо походило на собачью морду, а заостренные желтые зубы блеснули на солнце, когда он стал просить денег, уныло и м о н о т о н н о растягивая слова. Колфилд кинул в него мелкий камень и грубо велел ему убираться. Факир посмотрел на него своими дикими беспокойными глазами, полными горькой злобы. А потом пошел прочь и исчез за зарослями высокой перистой травы. Я сунул руку в карман, монет у меня не было, не то я непременно отдал бы их нищему оборванцу. Вы обратили внимание на физиономию этого отродья? – спросил Колфилд, когда мы встали, чтобы снова двинуться в путь. Если доктрина о перерождении душ верна, в прошлой жизни он наверняка был дворнягой, очень уж похож. Скорее шакалом, беззаботно сказал я. У него морда дикого зверя. Мы обошли деревню по краю и ступили на сырое мягкое рисовое поле. Мы вспугнули с т а й к у б и к а с о в и преследовали ее, пока не перестреляли почти всех птиц, а потом, к нашей радости, услышали шелест крыльев. Большая стая уток приземлилась на край д ж и л а перед нами. Попались! возбужденно прошептал Коулфилд, и мы осторожно подползли к птицам, так что они оказались прямо перед нами. Лениво плавали по неподвижной холодной воде, чистили перышки и звали друг друга, наслаждаясь с в о е й м нимой безопасностью. Сейчас, сказал Колфилд, садясь на корточки за кустами, стреляйте в самую гущу. Мы оба подняли ружья, но едва наши пальцы оказались на спусковых крючках, посреди стаи раздался всплеск, птицы взмыли вверх, шух и улетели. Колфилд выругался, я тоже. А потом мы оба обернулись, чтобы посмотреть, что спугнуло уток. Позади нас на небольшом отдалении стоял ф а к и р которого мы видели во время обеда. Рука у него была в грязи. Это он швырнул комок земли в воду, чтобы предупредить уток о нашем приближении. Колфилд погрозил нищему кулаком и обругал его на беглом хинди, но тот, не меняя выражения лица, отвернулся. И исчез в джунглях. Слова не в состоянии описать злость и разочарование Колфилда. Одни ведь шилохвости были, почти все до единой, сказал он. И первая удача за сегодня. Подумать только, этот мерзкий факир все испортил. Что за дьявольская проделка! Они ведь против убийства любых живых существ сами знаете, заметил я, чтобы утешить его. Да и нам он наверняка хотел навредить. Вы ведь бросили в него камень. Чепуха, сказал к о л ф и л д Пойдемте, нам надо спешить, скоро стемнеет. Пока есть возможность, я хочу еще попытать с ч а с т ь е за этими пальмами. Но слуг можно уже и отпустить. День у них выдался трудный. У вас в кармане еще остались пули? Да и много, ответил я. И отправив двух слуг с небогатой добычей назад в лагерь, мы повернули направо и шли молча, пока не увидели воду, п о б л е с к и в а в ш у ю между грубыми стволами пальм, а в ней, к нашему удивлению и радости, множество уток и черков. С ружьями в руках мы тихо поползли к воде, едва дыша, чтобы малейшим шорохом не насторожить уток. Солнце начало садиться, превращаясь в красный шар. Тишина опускалась на землю по мере того, как воздух становился все более влажным, и туман р а с т и л а л с я над холодной с т о я ч е й водой джила. Сверху доносилось тихое гоготание гусей, потянувшихся на ночлег. Коулфилд взвел ружье первым. Он стал тщательно целиться в самую середину трепещущего облака коричневых перьев. Всплеск, шух. Все птицы, как одна, взмыли вверх и стали забирать вправо, а воздух наполнился их всполошёнными криками. Колфилд не успел выстрелить, кто-то опередил его, швырнув тяжелый камень в самую гущу стаи. Он обернулся с нарочитой медлительностью и замер. Я проследил за его взглядом и увидел долговязую фигуру того самого ф а к и р а Белки его глаз и кривые желтые зубы поблескивали в розовых лучах закатного солнца, а лицо выражало злорадное торжество. Раздался оглушительный треск, и ф а к и р вдруг оказался на земле. Его тело извивалось в судорогах, а о б е з у м е в ш и е и наполненные ужасом глаза уставились на меня в предсмертной а г о н и и Колфилд застрелил его. О том, что последовало. Я не могу вспоминать без дрожи. Пуля попала ф а к и р у прямо в сердце, и он умер мгновенно и почти беззвучно, испустив лишь один долгий, жуткий вздох. Я опустился на колени у его тела, т щ е т н о отыскивая в нём признаки жизни. Колфилд же стоял и молча смотрел н а с о д е я н н о е Он был как в полусне. И лишь через десять минут мне удалось втолковать ему, что именно произошло и почему мы должны действовать без промедления. Вы знаете, что теперь будет, сказал он, ткнув тело носком сапога. Убить индейца в наше время дело не шуточное. Мне это с рук не сойдет. Вы сами видели, что я нарочно застрелил этого несчастного. Что вы намереваетесь сделать? Говорил он решительно и даже с вызовом. Но на лице его была написана мучительная тревога. Само собой, я вас не выдам, сказал я после короткого молчания. Никто не узнает об этом происшествии. Нам лишь нужно избавиться от тела. Я со страхом смотрел на мертвеца. Лицо его застыло, и теперь походило на морду животного еще больше, чем при жизни. Коулфилд дрожал, беспокойно озираясь по сторонам. Послушайте, выговорил я через силу. Сейчас мы ничего не сможем сделать. Спрячем его в траве и вернемся сюда после ужина. Нужно раздобыть лопату или что-то подобное. Как скажете, смиренно ответил Колфилд. От его властной манеры не осталось и следа. Он стал послушен как дитя. Мы покончили с отвратительной нашей задачей, затащив тело в густую траву и забросав его комьями сухой земли, и молча направились к лагерю. Войдя в освященную палатку, я посмотрел на Колфилда, и меня охватило невольное сострадание. Ведомый своим дьявольским нравом, он совершил чудовищное преступление, и теперь вкушал его горькие плоды. Он был бледен, его б и л а к р у п н а я дрожь. И казалось, что он постарел на десять лет за один день. Я налил ему виски, мы сели и притворились, будто поглощены трапезой. Выждав полчаса, чтобы не вызвать подозрений у слуг своим необычным поведением, я попросил насильщика выйти и проверить, взошла ли луна. Да, сахип, ответил он, вернувшись в палатку. Там светло, как днем. Воспользовавшись его мимолетным отсутствием, я торопливо сунул в глубокий карман плаща крепкий охотничий нож, который взял с собой на случай, если придётся идти на оленя, и небольшой кухонный тесак. Его мой н о с и л ь щ и к использовал вместо молотка, собирая кровать, и забыл на полу. Напрямую попросить услуг лопату или что-то вроде этого я не решился. Мы вышли из палатки с беспечным видом, будто на прогулку, и убедились, что снаружи, как и сказал насильщик, светло как днём. Тем, кто никогда не покидал берегов Англии, трудно вообразить, как ярко светит луна на востоке. Ещё немного, и при её свете можно было бы читать. Сперва мы шли не спеша, но прибавили шагу, стоило палатки скрыться из виду, и успели выбиться из сил, пока добрались до нужного места. Раз или два Колфилд останавливался, и я уж было думал, что он хочет вернуться и оставить это жуткое дело мне одному. Но всякий раз он догонял меня и шел рядом, не говоря ни слова, пока мы не достигли зарослей густой высокой травы, в которой спрятали тело ф а к и р а Внезапно Колфилд вцепился мне в руку. Господь всемогущий, прошептал он, указывая перед собой. Что это там? Я подумал, что он помутился рассудком, и мне с трудом удалось удержаться от крика. В следующую секунду я увидел, как что-то пошевелилось ровно в том месте, где мы спрятали тело. Я отнюдь не считаю себя трусом, но должен признаться, что меня прошиб холодный пот. Трава зашуршала, и из нее донеслись странные скребущие звуки. Подталкиваемые отчаянием, мы с Колфилдом приблизились к зарослям. Я развел руками высокие стебли и посмотрел вниз. Там, прямо на трупе ф а к и р а скались и рыча лежал крупный шакал, недовольный тем, что мы прервали его жуткую трапезу. Прогоните его, прохрипел Колфилд. Однако тварь не желала двигаться с места. Она беззвучно скалила свои желтые зубы. И это придавало ей зловещее сходство с несчастным факиром, на чьем теле она восседала. Мне стало дурно. Тогда Колфилд начал кричать на зверя и трясти траву, а затем нагнулся и поднял ком земли, чтобы швырнуть в него. Шакал медленно встал и начал отступать. Он прошел совсем близко от нас, и мы оба заметили, что зверь этот был крупнее обычных шакалов, и у него было только одно ухо. В его облезлой шелудивой шкуре тут и там попадались к л о ч ь я седова меха. б о л ь ш е часа мы работали так отчаянно, словно нас подгоняла сама смерть. У нас был лишь тесак и охотничий нож, но нам повезло. Вода, бежавшая из д ж и л а размягчила почву. Наконец мы разогнули спины и принялись утаптывать землю, под которой были скрыты все следы преступления Колфилда, и под ручьями тек по нашим лицам. Чтобы не дать диким животным разворошить могилу, мы заложили ее найденными поблизости крупными камнями, останками древнего буддийского храма давным-давно забытого и заброшенного. На утро мы вернулись в Курвалу и с тех пор сблизились еще больше, связаны н е общим секретом. Эти события должны были внушить мне отвращение к Колфилду и оттолкнуть от него. Однако, вернувшись в лагерь той ночью, когда свершились жуткие похороны, мы сидели за походным столиком лицом к лицу, пока рассветное солнце не разбудило окрестные джилы. И в ту ночь Колфилд поведал мне о своем прошлом. Я не могу здесь описать все, что мне довелось услышать. Скажу лишь, что на его долю выпали жестокие страдания. И знание это... Помогло мне наконец понять, как он стал тем, кем стал. Я преисполнился жалости к этому одинокому, отвергнутому всеми человеку, который из-за своего необузданного гнева сам навлек на себя многие злоключения, как прошлые, так и нынешние. После того случая он замкнулся в себе еще больше, совсем перестал ездить на охоту, хотя раньше это было его главной радостью, и вне службы не общался ни с кем, кроме меня. Он стал наведываться в м о е бунгало по вечерам, а иногда и среди ночи. Он беспокойно ходил из угла в угол или же сидел неподвижно в глубоком мягком кресле, закрыв лицо руками. Порой мне казалось, что он теряет рассудок, и я беспокоился о том, как он перенесет неотвратимо приближающийся период жары, долгих душных дней и ночей. И вот наступил конец апреля с его нашествием насекомых и обжигающим ветром. Потянулись жаркие дни, медленные и сонные. Над раскаленными крышами г р а н и з о н а со свистом кружили спыльные ь бури. Они еще сильнее разогревали воздух, наполняя его густой бурой пылью, лишь изредка принося несколько капель дождя, мучительно дразнящих. Я все больше беспокоился о Колфилде. Особенно после того, как однажды ночью, когда невыносимая жара не давала спать, он зашел ко мне и спросил, может ли он остаться в моем бунгало до утра. Я понимаю, что выгляжу как дурак, сказал он, но мне невыносимо быть одному. В голову лезут всякие ужасные мысли. Я подумал, что он имеет в виду искушение покончить с собой, и попытался взбодрить его, пересказывая разные сплетни и вовлекая в разговор. но тут внезапно звук снаружи заставил нас обоих вздрогнуть. Это был всего лишь в о й ш а к а л а протяжный заунывный, но Колфилд вскочил на ноги, дрожа всем телом. Вот он, он и здесь преследует меня, Джек. Почти прохрипел Колфилд, повернув ко мне свое измученное б е с соницей лицо. В последнюю неделю эта тварь каждую ночь приходит и воет возле моего дома. Вы понимаете, о чем я? Это тот самый шакал, которого мы видели тогда ночью. Он был чрезвычайно взволнован и, как мне показалось, практически обезумел. Ерунда, дружище, сказал я, усаживая его обратно в кресло. У вас жар. Шакалы также бродят вокруг моего дома и воют всю ночь, да и днем тоже. Это все чепуха. Послушайте, Джек, очень спокойно сказал Коулфилд. У меня температура не выше, чем у вас. И если вы думаете, что я б р е ж у то вы ошибаетесь. Затем он понизил голос. Я видел его как-то раз ночью и говорю вам, у него только одно ухо. Несмотря на весь мой здравый смысл и уверенность в том, что Колфилд не в себе, кровь застыла у меня в жилах. После того, как мне удалось успокоить его и уложить на свою кровать, я п р и л е г на кушетку и начал снова и снова прокручивать в голове детали той ужасной ночи, не в силах избавиться от навязчивых мыслей. Несколько раз потом Колфилд приходил ко мне, повторяя одно и то же. Он клялся, что его преследует тот самый шакал, которого мы отогнали от тела ф а к и р а и вбил себе в голову, что душа убитого им вселилась в животное и пытается таким образом отомстить ему. Но затем он неожиданно перестал приходить, а когда я заглядывал его навестить, почти не разговаривал и казалось, не получал удовольствия от моих визитов, как бывало раньше. Я подумал, что, возможно, он обиделся, потому что я всегда смеялся над его видениями и относился к ним так, как и с л е д о в а л о относиться к пустым фантазиям. Я убеждал его обратиться к врачу или взять отпуск, но он сердито отказывался делать и то и другое и заявлял, что если я буду докучать ему и дальше, то очень скоро совсем сведу его с ума. Я оставил к о л ф и л д а в покое на пару дней, а на третью ночь. Когда меня начали мучить угрызения совести, и я уже собирался навестить его, в м о ю бунгало ворвался его н а с и л ь щ и к с выражением ужаса и отчаяния на лице и умолял меня немедленно идти к нему. Он уже послал за доктором, так как боялся, что его хозяин очень болен. Я прибыл в бунгало Коулфилда одновременно с доктором, который жил буквально через дорогу, и мы вместе вошли в странный дом, напоминающий музей с п л о ш ь у в е ш а н н ы й рогами, шкурами и заставленный прочими д и к о в и н а м и к о л ф и л д лежал без сознания на кровати. У него грудь вот так вздымался сахиб. н а с и л ь щ и к дрожащим голосом пытался объяснить, что творилось его хозяином. Доктор склонился над кроватью. Не слышали его не кусала недавно собака или что-то вроде того? – спросил он, взглянув на меня из-под л о б ь я Насколько я знаю, нет, – ответил я. Но отдаленный вой шакала над равниной отозвался суеверным холодком в моем сердце. В течение следующих суток мы оставались с ним, наблюдая за ужасной борьбой, которую были бессильны предотвратить и которая продолжалась до тех пор, пока не наступил конец. принеся милосердный покой его бедному и з м у ч е н н о м у разуму и телу. Он потерял способность говорить сразу после первого приступа, начавшегося до того, как мы прибыли, поэтому не было возможности узнать, кусал ли его кто-то. Доктор не обнаружил на его теле никаких отметин от зубов животного, и все же не оставалось сомнений, что причиной смерти Колфилда стало бешенство. Когда все закончилось. Мы вышли в соседнюю комнату и налив себе виски, с содовой с из запасов мертвого хозяина, выпивка оказалась как нельзя кстати. Принялись снова и снова расспрашивать насильщика, но он почти ничего не мог нам рассказать. Его хозяин не держал собак, и он не слышал, чтобы его кто-нибудь когда-нибудь кусал. Около трех недель назад здесь бродил бешеный шакал, но хозяин вряд ли знал об этом. Этого не могло быть, сказал доктор, мы бы знали. Да, машинально ответил я. Этого не могло быть. Колфилд перестал заходить ко мне и начал испытывать такую странную неприязнь к моим визитам примерно три недели назад. Мне показалось, что я схожу с ума, потому что только сумасшедший мог хоть на мгновение всерьез задуматься о том, что пришло мне в голову в тот момент. Я пошел в спальню, чтобы в последний раз взглянуть на Колфилда, на его худое белое лицо с таким ужасным затравленным выражением и на прощание пожать его холодную тяжелую руку. Я оставил его, потому что доктор уговаривал меня пойти домой. Колфилду уже ничем нельзя было помочь. Я взял фонарь и вышел на темную веранду. В этот момент что-то бесшумно появилось из-за угла дома. И встала у меня на пути. Я поднял фонарь и мельком увидел серую шерсть, два огненно-желтых глаза и поблескивающие зубы. Я понял, что это всего-навсего б р о д я ч и й шакал, и ударил его своей тростью. Но вместо того, чтобы убежать, тот беззвучно проскользнул мимо меня и вошел в комнату Колфилда. Свет упал на голову животного, когда оно входило в открытую дверь. У него... Не хватало одного уха. Выступление я бросился обратно в дом, громко з о в я доктора и слуг. Я видел, как сюда вбежал шакал. Взволнованно воскликнул я, оглядывая спальню Колфилда. Он в этой комнате. Я видел его минуту назад. Немедленно поймайте его! Осмотрели каждый уголок и закоулок, но шакала не было. Даже следа его не нашли. Идите домой спать, мой мальчик, сказал доктор, ласково глядя на меня. Произошедшее потрясло вас. Вам нужен покой. Ваше воображение сыграло с вами злую шутку. с п о к о й н о й ночи. с п о к о й н о й ночи. Устало ответил я и побрил в свою бунгало, пытаясь убедить себя, что доктор прав. Об авторе Элис Перин в девичестве Робинсон. Родилась в Индии в 1867 году. Она происходила из семьи, несколько поколений которой были тесно связаны с историей британской Индии. Ее отец Джон Иннес Робинсон был генерал-майором и служил в Индии. Прадед Джордж Робинсон занимал должность директора Ост-Инской компании. Получив образование в Англии, Элис Робинсон вышла замуж за инженера Чарльза Перина в 1886 году и вместе с мужем вернулась в Индию. В 1889 году там родился их единственный сын. В Индии Чарльза Перина направили руководить строительством акведука в джунглях, где не было постоянного поселения. Все подчиненные ее мужа были людьми холостыми, и Элис оказалась единственной англичанкой в округе. По ее собственному признанию, писать она начала от скуки, чтобы х о т ь чем-то занять себя. После того, как супруги переехали в более цивилизованные места, Перин набралась смелости и стала отправлять свои рассказы в главную индийскую ежедневную газету «Перво проходец». Почти все рассказы были приняты, и воодушевленная Элис написала роман, поддавшись соблазну. За ним последовал роман на и з л у т е и жизни. Однако разочарованная гонорарами за романы, следующие десять лет она писала только рассказы. После того как мужу Элис предложили место в Англии, семья, которая провела в Индии шестнадцать лет, переехала туда. В 1901 году Перрин опубликовала сборник рассказов «К востоку от Суэца». Книга имела успех, и Элис Перрин начала писать и публиковаться регулярно. Всего она написала семнадцать романов и несколько сборников рассказов. В Англии Перрин стала активной участницей всевозможных писательских клубов. Современники отмечали ее красноречие и прекрасное владение писательским ремеслом. В 1925 году Перрин с мужем переехала в Швейцарию. Там, пережив мужа и сына, она умерла в 1934 году. Проза Перрин относится к корпусу произведений, написанных британскими мемсахибами, женами британцев, живших в Индии. Эта литература дает о б ш и р н ы й к у л ь т у р н ы й и с о ц и а л ь н ы й к о м м е н т а р и й о жизни в Индии в конце XIX – начале XX века. Произведения Эрис Перин часто становились бестселлерами. Современные е й писатели сетовали, что у нее продаются даже рассказы, хотя издатели того времени малую прозу принимали неохотно. Дарование писательницы раскрылось сразу в нескольких жанрах. Ей удавались и любовные, и бытовые романы, ужасы, история сверхъестественным, юмористические рассказы. Действие многих ее произведений происходит в Индии. Критики сравнивали прозу Перрин с произведениями Редьярда Киплинга, часто в ее пользу. Они отмечали ее простой стиль, реалистичное описание природы, смелость в изображении отношений индийцев и англичан во всем их многообразии. Преступление Колфилда — рассказ наиболее часто попадающий в антологии англо-индийской прозы. Первоначально опубликованный в журнале в 1892 году, он был затем переработан писательницей и вошел в сборник «К востоку о т с у э ц а